Национальный Центр определил свое лицо как общественно-политической организации, в состав которой входят представители всех несоциалистических политических партий, кроме крайне правых, всех общественных групп и прочих, при условии признания ими необходимости восстановления единой и неделимой России, борьбы с большевизмом, антинемецкой ориентации и верности союзникам. Сохраняя московские традиции, Киевский национальный центр НЦ находился в полном контакте с Союзом Возрождения, перенесшим также центр своей деятельности в Киев и признавал неприемлемым общение с совещанием законодательных палат, так как это... Организация скомпрометировала себя соглашениями с немцами. Таким образом, официально грань между двумя основными буржуазными группировками проходила как будто исключительно по водоразделу между Шпрее и Сеной, тогда как фактически уже и в то время ясно определилось их крупное политическое расхождение запутываемые еще больше такими видимыми несообразностями, как вхождение в совещание Милюкова и содружество с центром Шульгина. Только в Екатеринодарский период, после некоторой дифференциации, эти два общественных течения проявят окончательно настоящее свое содержание. Одно консервативное – Другое – либеральное. Киевский НЦ ставил своими ближайшими задачами. Первое – борьбу с украинской самостийностью. Второе – поддержку добровольческой армии как организующего противобольшевистского российского центра. Третье – осведомление союзников об истинном положении дел на Украине. В своем обращении к державам согласия и руководителям добровольческой армии Центр развивал эти идеи. Украинского государства никогда не было. Украинцы не нация, а политическая партия, возвращенная Австро-Германией. Огромное большинство населения Малороссии считает себя русским народом и свято, неизменно хранит верность. Союзникам растерзанной России. И Центральная Рада, и Гетманское правительство совершенно оторваны от страны. В заключение Центр умолял союзников и добровольческую армию спасти Малороссию от иго и тирании германской оккупации, заняв ее одновременно с уходом немецких и австрийских войск добровольческой армией, и союзническими войсками для спасения края от украинско-большевистской анархии и резни. Исходя из тех же взглядов, НС вел борьбу против созыва гетманом Державного Сейма, считая это покушением на верховные права русского народа, так как только единая Россия в целом может решать судьбу и определить объем прав и обязанностей всех частей ее. Одновременно образована была смешанная комиссия состава Московского, Всероссийского и Киевского центров с участием представителей от Совета государственных объединений под председательством профессора Новгородцева для составления проекта областной автономии. Гетману и украинскому правительству киевский НЦ относился с величайшей враждебностью. Когда в начале октября в Киеве распространились сложные слухи, что я веду переговоры о соглашении с Украиной, этот вопрос был поставлен на совещании Центра, которое единогласно постановило с изменником Скоропадским И с возглавляемой им Украиной никакие переговоры и соглашения недопустимы. Слухи и известия о каких-то переговорах добровольческой армии со Скоропадским повергают деятелей НС в уныние и скорбь. Ибо если добровольческая армия признает Скоропадского и Украину, то это поведет к общему и окончательному признанию их и утверждению.